Глава первая «Алька, ты сегодня с нами, к Сому. Маринка внимательно изучает свое отражение в зеркале пудры от Живанши, делает и без того пухлые губы удочкой, обильно мажет прозрачным блеском. Тоже Живанши, кажется. Она тут хвалилась на днях, что новую лимитированную коллекцию прикупила. Я складываю лекции, посматриваю на экран сотового, медленно с ответом. «Ксому мне не особенно хочется». Там будет опять пьяная тусня до утра с дебильными играми и приколами. А завтра четыре пары, и две из них – Старослав. У меня с Мариной Рашидовной и без того отношения напряженные. А если еще и не приду, сто процентов заметит. И вызовет опять перед всей группой позориться. Рассказывать особенности употребления юса малого и юса большого – блин. Или сравнительный анализ Родзивиловской и Лаврентьевской летописи с точки зрения эволюции языковых приемов. Бр! жуть, даже думать не хочется об этом. К тому же Олег еще днем намекал на романтический вечер. Надеюсь, это не очередную вписку у своего придурковатого приятеля сома он так обозвал. Не знаю, нерешительно тянул в итоге. Завтра у нас сама знаешь, кто? Рашидовна. Ой! «Пофиг!» – презрительно кривится Маринка. «Вот я еще на эту старую деву, воняющую кошками, не ориентировалась». В этот момент она пугливо оглядывается, проверяя наличие Рашидовны на горизонте, потому как старая дева умеет передвигаться на удивление бесшумно и шустро, а еще мстительная и злопамятная, как драная дворовая кошка. На первом курсе был такой случай, когда одна девочка, стоя в коридоре, презрительно высказалась о Рашидовне. Старая дева, которую никто не трахает, потому и бесится. Каким образом же по-славянскому оказалась рядом в этот момент, вообще непонятно. Но пострадали все. Те, кто просто рядом стоял и слушал, отделались мелочью. Пять раз пересдавали языкознание, которое тоже было в видении Рашидовны. До истерики, помню, девчонок доводило. Это же первая сессия перед самым Новым годом. И без того страшно трясущихся поджилок. А тут еще и она со своими пересдачами. Ну, а главной юмористке вообще не повезло. Ее ничего не могло спасти. Ни папа, вполне себе серьезный бизнесмен, ни его связи в ректорате, ни взятки и подношения самой Рашидовне. Воздействовать на упрямую женщину, в предках которой водились и татары, и чуваши, и даже, говорят, поволжские немцы отметились, было нереально. В универе по ее специальности всегда наблюдался дефицит преподов, а уж по Старославу, которую она вела у всех филологов, журналистов и историков, вообще не было никого. Так что Рашидовна развлекалась по-взрослому, конечно. Девочку вышибли из универа без права восстановления. На ее отца, посмевшего подойти к преподу с коробкой и бабками, завели уголовное дело за взятку. Ну, а первые курсы получили незабываемый старт во взрослую жизнь. И до конца оценили смысл фразы, проходящих мимо кабинета Старослава второкурсников, когда стояли перед первой парой и еще не знали, какой ад предстоит. «Крашедовни, вешайтесь, сучки!» Потому Марина, конечно, высказывалась, но предварительно заценив плацдарм. «Мы все-таки на третьем курсе уже. Как-то не хочется вылетать с волчьим билетом. Потом фиг поступишь куда». Город у нас не то, чтобы маленький. Нормальный город, миллионник. Но престижных вузов не особенно много. Не Наукоград все же. Здесь как-то больше рабочие и шахтерские специальности в почете всегда были. Ну, как знаешь. Киваю я, так и не дождавшись звонка или сообщения от Олега. И очень по этому поводу обидевшись. Прекрасно знает же, когда у меня пара заканчивается. Мог бы и побеспокоиться. Слушай, Альк. Марина догоняет меня уже у выхода из аудитории. А Олег не говорил тебе, сом с Ксюхой не сошелся опять? Я только плечами пожимаю. Откуда мне знать? Мы с Олегом вообще не разговариваем на такие темы? Да, мы, можно сказать, ни на какие темы в последнее время не разговариваем. И дело не в том, что другим сильно заняты. Думать о непонятках в отношениях со своим парнем я не особенно хочу, а потому ускоряюсь. Мне еще в буфет надо заскочить, хотя бы булку перехватить перед следующей парой. «Аль!» — кричит мне след Маринка. «Мы еще поговорим потом, ладно? Может, передумаешь?» Неопределенно киваю, ускоряюсь. По пути сталкиваюсь с незнакомым парнем, роняю сумку из рук. «Ой, прости!» Он наклоняется, поднимает, отдает мне, смотрит в глаза. «Я тоже смотрю. Ничего такой». Высокий, волосы темные в беспорядке. Улыбка такая, залипательная. Не видела его раньше. «Я Игорь», — улыбается он еще шире. «А ты?» «А я тороплюсь», — выдергиваю у него из рук сумку, делаю шаг в сторону, но он тоже двигается со мной, не пропуская. «Прикольное имя», — шутит он. «Тороплюсь, давай свой номер». «Нет». Я удивленно смотрю на него. «Странный такой, не знает, кто я». Явно новенький, не обломался еще. Пропусти. Слушай. Он перестает скалиться, придерживает за локоть. А ничего, такая хватка. Крепкая. Я, собственно, тоже не слабачка. Удар хорошо поставлен. Но из его пальцев вывернуться можно только через боль. Откуда он такой, нахальный? Давай познакомимся. Я за тобой уже минут пять наблюдаю. Ты очень даже... Оставь свой номер. Погуляем вечером. Игорь. Я твердо смотрю в его глаза. Не надо меня трогать. И лучше отойди подальше. Это еще почему? Ты ведь новенький, так? Угадала. Недавно перевелся. Ну вот и учи себе. А меня обходи стороной. Береги здоровье. А ты такая опасная. Он заигрывает, не отпускает. Наоборот, тянет к себе даже. Ну что за дурак? Поверь мне, ты не хочешь это выяснять, — пытаюсь образумить парня, — но тут с конца коридора раздается резкий свист, и я понимаю, что попала. И я попала, и мальчик Игорь попал. А ведь мог послушаться моего совета и сохранить часть зубов. — Ай ты, пидор! — голос Олега разом покрывает все пространство коридора. — Руки от нее убрал! — Так, выдыхай, Алька. Ты сделала все, что могла. И не твоя вина, что у мальчика нет инстинкта самосохранения. Поворачиваюсь на голос своего парня и еще раз вздыхаю. Он не один. Ну, конечно. Когда это Олег Востров, которого еще с первого курса еще зовут Лексусом, из-за его навороченной gsf красивого синего цвета, самый популярный парень универа передвигается без своей гребаной свиты. Он же у нас король. Ему не положено и его девочку тоже трогать не положено. Смотрю на хмурое лицо своего парня, потом скольжу взглядом по физиономии его дружков. Да, они явно солидарны с лидером. Виталик Сомов, Сом, по которому сохнет моя подружка Маринка, веселый обаятельный засранец, перетрахавший половину универа, скалится в предвкушении развлечения. Еще один из их компаний, Кирюша Вилков, которого все зовут непритязательно Вилком, Жрет яблоко совершенно дебильным выражением на морде. Судя по всему, ему вообще до фонаря, плевать, кого бить. Он тупой, как мамонт, и такой же толстокожий. Замыкает своеобразную свинью горелов Захар. Здоровенный мрачный придурок, с каменным лицом, темным от постоянной небритости и странным погонялом немой. Странным, потому что он вполне говорящий. По крайней мере, матерится и рычит очень даже членораздельно. На его роже привычное выражение злобы. Сейчас он смотрит на меня, словно в грудь бьет взглядом. Я отвечаю вызывающе поднятой бровью и отворачиваюсь, не желая больше уделять внимания этому неадертальцу. Всем известно, что немой плохо обходится с девчонками. По универу ходят упорные слухи, что он жуткий монстр в сексе. Брр. И шовинист к тому же. Наверняка решил, что я сама Игоря спровоцировала. Вот и пялится, будто убить хочет. — Ты плохо слышишь, сучара? Ласково улыбается Игорю Олег. — Я сказал тебе отпустить девочку. — За сучару ответишь. Ответно скалится Игорь и показательно сильнее сжимает мой локоть. Хотя я уже дергаюсь, стараясь вырваться. Глаза Олега горят совершенно по-дурному. А это значит, что он порядком не в себе. И надо его угомонить, а то устроит тут веселье. А мне потом рикошетом прилетит. Оно надо такое. Какой борзый! Лапает мою девочку, грубит. Ты кто, мальчик? И дал ее сюда, живо. Олег подскакивает, тянет меня за талию к себе. Игорь отпускает, и я мгновенно оказываюсь в объятиях Олега. Испугалась, малыш. Спрашивает он, но смотрит только на Игоря. Его реакции интересуется. Нет, мы просто болтали. Я утыкаюсь губами в шею Олега, шепчу. Пошли, ну его. Иди, малыш, мы тут поговорим еще. Я не хочу оставлять Игоря один на один с этими отморозками. В конце концов, он особенно не виноват. Он же не знает реалий. Но Олег сильнее сжимает меня до боли, шипит в ухо. «Пошла», — я сказал, и толкает меня себе за спину, прямо на немого. Тот ловит за локти, тянет к себе, словно куклу. Я мимоходом поражаюсь, насколько горячий у него ладонь и дикий взгляд. А потом он просто передвигает меня дальше, в коридор, где уже начинают собираться зрители. «Пошли, поговорим, слышу я голос Олега. Игорь что-то отвечает, вроде как борза, но в голосе уже неуверенность. Но еще бы, его можно понять. Эти придурки кого угодно напугают. Я разворачиваюсь, решая, что можно предпринять в этой ситуации. И понимаю, что ничего. Начну прыгать вокруг Олега, пытаясь пояснить ошибку, решить, что это я неспроста. Оно мне надо? Нет, конечно. Олег хороший парень. Но если перемыкает, то становится редкостным придурком. Это, кстати, одна из причин, почему я охладела к нашим отношениям. Сейчас я разбираться с ним не буду. Думаю, ничего особенного Игорю не будет. Ну, потолкают его немного, поматерят, запугают до нервного энуреза. Жалко, конечно. Он приятный и вроде безобидный. Но сам виноват. Нечего было хватать и настаивать. Не всем девушкам это нравится. Урок ему будет, короче говоря. Успокоив таким образом совесть, я топаю в буфет приказывая себе забыть про этот глупый инцидент.